Полную версию книги можно прослушать на сайте audiopp.org. Если вы скачали или слушаете её на другом сайте, то в книге будут пропущены главы или фрагменты глав, или книга будет начитана не до конца. Часть 1. Анна Аркадьевна Каренина. Воскрешение. Глава 1. Воскрешение. Генеральная ассамблея ООИ Организации объединённых индивидуальностей доживала последние часы. По залу летали ботинки с приложенными к ним оскорблениями. Делегаты от стран давно сломали микрофон и нос председателю. Полиция бездействовала, ибо в зале буйствовали президенты с министрами, а за ними из отдельных пурпурных лож с бронированным стеклом Наблюдали персоны из транснациональной элиты. Для анонимности они сидели в старинных рыцарских шлемах. Кто смотрел на битву народов, кто спал, свисев тело через поручень кресла, иные развлекались с мопсами на коленках или раздетыми юношами и девушками в ошейниках, украшенных драгоценными камнями. После двадцатиминутной стычки немолодые участники ассамблеи Устав от потасовки, заключили перемирие для выяснения позиций сторон в кулуарах. Депутаты разбрелись по ресторанам и барам. Там, под звон бокалов или глухое постукивание рюмок, под смутные угрозы с заманчивыми обещаниями происходило отделение мира. Неизвестные портные кроили планете новую одежду по своему усмотрению. Прозвенел колокольчик делегации. Подогревшие от выпитого и съеденного, потянулись в зал совещаний. Спикер, он же владелец сломанного носа, обречённый, но по-прежнему пытающийся сохранять достоинство, вышел к трибуне для обращения. Уважаемые люди и нелюди, однополые, многополые, бесполые. Председатель осмотрелся, ожидая реакции на свои слова. Зал молчал. Согласно воле изъявлению сторон присутствующих на ассамблее, я прочту резолюцию о делении мира. Позвольте огласить. Председатель откашлялся. Манифест о разъединении человечества. В довольно коротком документе сообщалось решение первых лиц поделить планету на три части, чтобы уменьшить объём взаимных претензий и споров. Но вы при текущем количестве стран достичь консенсуса не удавалось, а на троих всегда можно сообразить. Государства, заседавшие в ресторане Advice and Love, оформились в империю добра, провозгласив императором Волгина Леонида Ильича, действующего президента Советского Союза. При упоминании СССР в зале раздался гром аплодисментов и крики: "Ура!" Волгин, невысокий, круглолицый мужчина в темно-синем, безупречно сидящем костюме с красным знаменем на лацкане пиджака, привстал с места и в знак благодарности поднял руки, соединив их над головой. Тех, кто провел перерыв в пивной «Too much and more», образовали империю любви во главе с господином, чье имя председатель не назвал, опасаясь выстрелу снайпера. Однако, к удивлению присутствующих, Некое лицо в доспехах, украшенных перими ало-белых цветов, с накинутой на плечи чёрной мантией, поднялось с кресла. Послышались робкие аплодисменты. Рыцарь, слегка поклонившись, сел обратно, поправив ошейник на голом мужчине, лежавшем у его ног. Государства, не прошедшие отбор в Империю добра и любви, образовали земли там. Этим завершилось деление планеты и существование ООИ. Председатель закончил речь словами: "До «Да установится в мире совет до да любовь, а там хоть трава не расти". Заседание объявляется закрытым. Имущество организации предлагается к распродаже со скидкой 5%. Председатель спустя с трибуны скорым шагом покинул зал, скрывшись в неизвестном направлении с кассой и секретарём. СССР, как магнит, притянул к себе дружественные народы и стал центром империи добра, не путать с добротой. Союз жил не тужил за счёт газа, нефти, солнца, воды и ветра. Умеренно питался мясом, рыбой, закусками с чёрной икрой и квашеной капустой, кари. Империя любви, исполненная чувством охраны животного мира, освоила производство продуктов питания и топлива из личинок жука-дровосека. Это было общество пост людей. Его отличала обязанность граждан делать ежедневные посты в социальных сетях. То, что раньше приносило удовольствие, обернулось тяжёлым бременем. За отсутствие сообщений в лентах грозил срок в лагерях на рудниках свободы, с понижением в правах до человека или ниже, до трудового организма. В эволюционной шкале любви люди стояли ниже шимпанзе. Экологический гедонизм диктовал приоритеты: любовь к природе и пост себе. Противоречия между империями были разительны. Коллективизм противостоял индивидуализму, но их объединяло одно. Империи добра и любви люто ненавидели друг друга. Перенесёмся скорее в СССР, в столицу. Отечество держится на двух столпах, струнах, соединяющих землю и небо. Это известные здания управления мира и порядка, две высотки. Они господствуют над всей ставшей необъятной Москвой, ослепляя проходящих граждан зайчиками играющими на гранях в солнечный день. В хорошую погоду небоскрёбы видны с Красной площади. В учебнике за 8 класс средней школы Империи добра о них написано: весь земной мир заключён в башнях струнах. Если струны порвутся, мир и порядок разрушится. Миллионы лет назад плоский диск Земли лежал на шести слонах, стоявших на панцире гигантской морской черепахи, которая плавала в океане плазмы. Слоны держались хоботами друг за друга, чтобы не упасть в штормовые воды первородной огненной жидкости. Когда один слон чихнул, а второй поскользнулся, узел сплетённых хоботов развязался, и Земля соскочила с их спин. Согласно гипотезе мыльного пузыря академика Виноградского, из диска планета стала шаром. Океан плазмы превратился в наклонную плоскость. Слоны, черепахи, земля понеслись в Тартар. Не путайте с блюдом французской кухни из учебника младших классов по кулинарии. Далее сообщается: тогда ради порядка были построены здания. Их вес, ширина и высота расчитаны так, чтобы планета катилась в Тартар медленнее, а лучше совсем остановилась. Земля может снова стать плоской, допытываются школьники. Конечно, это называется планетный диск. Мы изучим его позднее, отвечает учитель. Левая башня это сегодня, правая завтра, между ними переход. Он называется сейчас. Почему? Кто ответит? Дети молчат. Переход используют сотрудники, которым велено сейчас же явиться к начальству. По первоначальному замыслу зданий планировалось 3. Сегодня, завтра и вчера. Из-за экономии средств последний небоскрёб строить не стали. Учитель не рассказал детям всей правды. Проект башни вчера закрыла правительственная комиссия, задавшаяся вопросом: зачем строить вчера? На месте с Деней разбили ухоженный цветник с красными маками и белыми ромашками. Его обнесли колючим шиповником. Креативный директор мэрии украсил клумбу женской скульптурой в форме знака вопроса. Получилось очень оригинально. Всем интересно, что было в прошлом, но иногда лучше не знать. Таким был алгорический смысл композиции. Учитель продолжает Зачем башни светятся разными цветами? Так веселее, крикнет какой-нибудь школьник. Ещё говорят, что цвет зданий это инопланетные знаки, скажет другой. Кто верит, что это инопланетные знаки? Лес рук подтверждает худшее опасение учителя. Хорошо, не будем спорить. Есть приложение в индексе Цвета баш. В нём можно наблюдать за цветами зданий и их значениями. Например, красный цвет нашего флага. Ещё на сайте можно делать ставки. Кто делает? Дети снова поднимают руки. Кто выиграл? Руки опускаются. Ну, у вас всё впереди. Жизнь лотерея, вздохнёт учитель. Пусты ли башни? О, разумеется, нет. Сразу после церемонии открытия в здание торжественно въехало управление мира и порядка специально созданные для функционирования башен. Оно занимается не только ставками, это приносит доход казне. В управлении следят за порядком во всём мире. Вы представить себе не можете, какой беспорядок творился до появления управления. Рядом с башнями разместился главный корпус университета Сколтех. Построенный по типовому проекту храма Аполлона в Дельфах, Он продолжил традицию древнегреческой архитектуры, так любимой в СССР. Аллеи, ведущие к зданию, были украшены скульптурами атлетов, бюстами выдающихся учёных, писателей Греции и Рима и империи добра. Перед центральной колоннадой корпуса стоял Пушкин. В одной руке он держал сборник стихов советских компьютеров, в другой, вытянутой вперёд, голубей. Птицы расхаживали по ладони в поисках рифм или хлебных крошек. Но кто же их туда положит? Статуя изображала Александра Сергеевича, желающего поскорее найти выход из места и времени, в котором он оказался. Ведь университет это рай математиков, физиков, программистов. Даже искусственный интеллект, который писал художественную и техническую литературу, выпускал книги под псевдонимами, назван именем поэта. Для студентов это было естественное объяснение, как памятник очутился здесь. За храмом науки территория делилась. Часть принадлежала Сколтеху с учебными корпусами, другая — Имперскому национальному агентству достояний или РФ им надо. Короче, надо. Владения надо были значительны. Словно агентству требовалось больше земли, строений, лесов и прочего для подтверждения своего выразительного названия. Надо подчинялось управлению, занималось всем, что включалось в реестр национального достояния. Ведомство подсчитывало Природные ресурсы, изобретения, памятники, население, таланты, возможно даже воздух и молекулы с атомами. На любой вопрос, сколько в империи того всего, надо давало полный квалифицированный ответ. Территория управления университета, агентства с жилыми домами и общежитиями сотрудников со временем превратилась в город, который обнесли стеной. В народе его стали называть крепостью мира порка или кластером. Массивная крепостная стена портила имидж Москвы как открытого гостеприимного мегаполиса. Но сохранение добра дело хлопотное. Москвичи привыкли к ограде. На возмущение гостей столицы о высоте укрепления пожимали плечами: "Жизнь есть жизнь. У нас в Москве так, у вас в Клинцах эдок, для чего в Клинцах забор?" У нас в Москве для сохранения богатств отечества, а то как унесут, за кластером начинался смешанный лес, а за ним Москва, расчерченная асфальтовыми и рельсовыми скоростными трассами, нырявшими в туннели, взлетавшими на эстакады. Город, украшенный небоскрёбами и зелёными парками, стольный град, красоту которого ни в сказке сказать, ни пером описать. Управление потребляло энергию от 10 сибирских атомных станций, но мощностей для учёта добра не хватало. Через агентство проходили огромные потоки информации. Граждане империи с рождения соглашались на обработку данных, правда, их и не спрашивали. Имели в управлении цифровые аватарки, иначе цифровки. Вот ребёнок чихнёт, забудет, а цифровка запомнит. Если младенец болел больше положенного, родителей вызывали в цифры комиссию. Почему портите народное сокровище? Вам минус из заработной платы. Ежели ребёнок был здоров, хорошо набирал вес, его цифровка учитывала это, родителям выписывалась премия. А случись в гражданине обнаруживался талант, такой немедленно попадал в реестр надо. Электронный надзор за ним возрастал. Потребление электричества увеличивалось пропорционально росту одарённых душ. Главный энергетик СССР Сидоров выступил на эту тему с докладом. Он сказал: "Пока у нас больше энергии, чем требуется на человека, страна может позволить себе плодиться и размножаться. Но с каждым годом нас, то есть вас, становится больше, а энергии следовательно меньше". Постоянно нам, то есть вам, требуется больше атомных станций. Скажу прямо, нам необходимо найти источник энергии, желательно бесконечный. У меня всё. Если хотите, нам нужен спаситель, но не с пустыми руками, а с электрическим генератором. С этого выступления начался поиск мессии. Церковная общественность, успевшая выровнять из рук запутанную нить веры, обрела её вновь. На Дрозыском Спасителе борьбой с самозванцами стали трудиться церковные комиссии и надо. Населённый пункт, примыкавший к крепости Миропорка, в старину звался колхоз Светлый путь. Сегодня в нём проживали староверы, те, кто верил в построение коммунизма. Судя по росту деревни, таких становилось больше. Верующие перенесли сюда мавзолей Ленина со своим религиозным культом и приходом. Посёлок переименовали в Красную Лавру. Староверы, услышав доклад Сидорова по телевизору, вывесили на мавзолее лозунг: "Коммунизм есть советская власть плюс электрификация". Пророчество сбывалось. Члены секты ожидали выхода Ленина с генератором. Смеётся тот, кто смеётся последним, отвечали они скептиком. О том, что предсказание может осуществиться, говорил тот факт, что Владимир Ильич во время переноса в зале пропал, многозначительно оставив на ложе разбитую лампу накаливания, прозванную лампочкой Ильича. Легенда гласила: перед возвращением Ленина она засветится. И вот в этом прекрасном, чудном месте Златоглавой и Краснознамённой Москве с недавних пор жила Анна Каренина. Прелестная девушка двадцати восьми лет с паспортом, медицинской картой, трудовой книжкой и котом. Одно важное уточнение: она была существом из пробирки профессора Бурликина, который имея не библейскую фамилию, превзошёл Иегова в таланте. Неизвестно, как выглядела Ева, божественный первый блин, но Анна, без сомнений, была той, кого воспел Соломон в Песни Песней, глава 4, стихи 1-5. О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна. Глаза твои голубины под кудрями твоими, волосы твои, как стадо кос, сходящих с горы Галаадской зубы твои как стадо выстриженных овец выходящих из купальни из которых у каждой пара ягнят и бесплодной нет между ними как ленты аве губы твои и уста твои любезны как половинки гранатового яблока ланиты твои под кудрями твоими шея твоя как столб давидов сооружённый для оружия Тысячи щитов висит на нём, все щиты сильных. Два соцца твои, как двойни молодые серны, пасущиеся между лилиями. Вот так, не меньше и не больше. Если сомневаетесь, посетите Ленинградскую клинику медицинских технологий. На памятной доске вы увидите фотографию Бурликина с женой, чьей точной копии стала Анна И узнаете о судьбе учёного. В студенческие годы Бурликин был заядлым путешественником. Как все ленинградцы, бежавшие летом от сырой погоды на юг, он с гитарой и весёлой компанией друзей исходил весь Кавказ. В причерноморском городке Гонио Бурликин встретил Медею, девушку неземной красоты, занимавшую, несмотря на юные лета, руководящий пост мэра муниципалитета. Спев Высоцкого, Визбера, и обещая золотые горы поэзии, он привёз её в Ленинград, где пара сыграла свадьбу. 30 лет чита прожила вместе. С течением времени статный, улыбчивый юноша превратился в лысоватого и располневшего мужчину, а жена оставалась двадцатилетней красавицей, которую он смешливо звал мужа папой. За подозрев неладное, учёный взял образец её крови, сославшись на эпидемию прыщевой лихорадки. Любовь превратила профессора в одержимого генетикой маньяка. В день полувекового юбилея Бурликина жена покинула его, обвинив в измене. С кем бы вы подумали? С наукой. Несмотря на абсурдность навета, благоверная исчезла в неизвестном направлении в память о ней, возможно, в целях мщения, профессор создал Каренину из ДНК сбежавшей подруги. Вскоре учёный трагически погиб под обломками рухнувшей на него прогулочной яхты, так и не увидев своё творение, Каренину 2.0 в блеске юности. Но смеем заверить, Анна была точной копией жены Бурликина. Вьющиеся каштановые волосы правильные задорные черты лица, рост 180 см при параметрах 95 59 95. Спортивное телосложение с длинными до бесконечности ногами и стремительным метаболизмом. Никакие пирожные не страшны, чем Анна всегда с удовольствием пользовалась. Как и её сёстры из пробирки, она получила известное звонкое имя, случайным образом выбранное Бурликиным. Но книжную "Каренину" с её глупыми истериками Анна не выносила. До школы, пока не научилась читать, вполне терпела, подавленная авторитетом Толстого. Потом же имя привязалось к ней и побежало впереди, вызывая любопытство. В итоге Анна назначила себя истинной Карениной. Возможно, Лев Николаевич не разгадал тайну ее характера, поторопился сдать рукопись в печать, нафантазировал о ней не весть что. «Каренина?» «Да, та самая», — отвечала она. «Вы читали этого?» — спрашивали при знакомстве. «Этого?» — читала, — уверенно утверждала девушка, зная, что в современном мире только она прочла роман. «Вы смотрели сериал?» «А кино Бондаренко?» «Ваше мнение?» «Великолепно! Само совершенство!» Так отзывалась Анна о тезке, имея в виду прежде всего себя. Появление Карениной на свет Божий сопровождалось стрессом военного представителя. Ведомству показали 20 новорожденных солдат, выращенных согласно техническому заданию. «Тут написано «бесполая особь», а ваши существа, как мне кажется, «девочки». Прибывший на приёмку работы майор ткнул пальцем в наврожденных младенцев и в бумаги. Не факт, мягко спорил чуть вспотевший Бурликин. Под потолком, вокруг липкой ленты, кружила толстая муха. Профессор, поправив очки в роговой оправе, вздохнул, поставив на неё свою судьбу. Противный насекомое решило рискнуть, сев на ловушку. Что же мы будем делать? спросил военный. Даже если ваши существа бесполы, в чём лично я сильно сомневаюсь, у каждого не хватает дополнительных рук. С руками действительно ничего не вышло. Попробовал возразить и одновременно согласиться Бурликин. Нам нужны солдаты. Посмотрим, какие результаты даст ваш эксперимент. При правильном воспитании из них выйдут отличные бойцы, деликатно вступился за свою работу учёный. Это мы обеспечим. Муха, издав вертолётный рокот, вырвалась из западни со скоростью истребителя, устремившись к открытому окну. Профессор выдохнул. По просьбе Бурликина все девочки получили фамилию Каренина. "Да", кивнул майор. "Это удобно для учёта. Вы можете дать каждой имя", предложил профессор. "Занятно. Хорошо, пойдём по списку". Майор взял в руки смартфон. Набрал в поисковике женские имена, попросив медсестру записывать под диктовку на подготовленных бирках. «Итак-с, начнем. Анна, Анастасия, Алла, Аля...» Боже мой! Про себя возмутился прямолинейному мышлению майора профессор. Когда все бирки были заполнены, офицер, сложив стопочкой, передал их Бурликину. «А теперь...» Майор хитро улыбнулся. "Исполните роль бога. Дайте существам имена". Бурликин начал надевать бирки на ручки девочек. Этикетку с именем Анна он откладывал на последний момент. Майор заметил это, а когда имя Анна осталось единственным, забрал бумажку. "Этот солдат назначается Анной", сказал военный, надев малышке бирку Анна Каренина. Бурликин, майор и медсестра, посмотрели на её ручку так, словно мир посетил их чудо. "А как вас зовут?" спросил майор Бурликин. "Ада Моисеевич". "Весьма символично", многозначительно произнёс профессор. Медсестра перекрестилась. Анна любила вспоминать весёлое беззаботное детство. Сёстры были похожи друг на друга, как капли воды. Они жили и учились в пансионе воспитанниц Министерства обороны СССР в Ленинграде. Летом выезжали в спортивные лагеря на Север. Помимо обычных предметов, девочек обучали военной подготовке и карате. После пансиона всех определили в военную академию благородных девиц на факультет бистриктуалистики. Изучать сущность компьютерных сетей, их свойства, виды и обитателей. Потом они прошли курс повышения квалификации К окончанию учёбы девушкам было по 26 лет. Все имели звание капитан в вооружённых силах империи. Бородатый и прихрамывающий на правую ногу куратор курса называл себя дядькой Черномором. Сожалею, что у него на потоке не 33, а всего 20 курсантов. На выпускном построении он выдал сёстрам золотые дипломы. Это подчёркивало статус Черномора как идеального педагога. Но Анне достался обычный зелёный. Анна, кто-то должен быть царевной лягушкой. Специально даю диплом зелёного цвета, чтобы в этой жизни вам повезло больше, чем в прошлой. Я это запомню, "товарищ начальник", расстроенно ответила Анна. Вместе с дипломом Каренина получила сразу три хороших, по словам Черномора, варианта распределения. Финская губерния Пост пропуска электронных сообщений недалеко от Иматры. Магадишо, центр управления главой президента. Альбион, специальная служба сотрудничества, то есть контрразведки и диверсий. Почему бы не Альбион, подумала Каренина. Но Лондон, столица империи любви, имел весьма дурную репутацию. После славной революции гопников, перехода власти в руки индоазиатских группировок, он пользовался славой города, перепаханного анархией и химическими препаратами, местом оргий и шабашей. Викторианский шарм туманных грёз исчез. Лондон, неподражаемый у Шерлока Холмса и доктора Ватсона, Альберта и Виктории растворился в дымке прошлого. Миру осталось преступное сообщество Джека Потрошителя. Нет ли у вас места вроде Москвы? На всякий случай переспросила Анна, решив, что Альбион подпортит имидж царевны, а у Черномора перед ней образовался должок. Если вы родились в Ленинграде, вам не нужно объяснять, почему ленинградцы мечтают переехать в Москву. Стремление жить в Москве, вздохнув, сказал Черномор. Одна из особенностей ленинградского характера. Рудимент ненависти к пасмурной дождливой погоде. Мы с вами земляки, я вас хорошо понимаю. Куратор задумчиво взглянул на Каренину, та прямо посмотрела в ответ. Этому взгляду Черномор противостоять не мог. Хороший ты солдат, Каренина, и глаза у тебя хорошие. Зря я дал тебе зелёный диплом, зря. Ладно, об мозгую. Через 3 дня он принёс ей новость. Есть для тебя вакансия. Добытое место стоило ему дорого. Он был офицером, высоко ценил честь, не привык просить привилегий для себя и других. А тут звонил, упрашивал, дошёл до генерала Сучкова, боевого товарища по конфликту на озере Виктория, которого вынес буквально из-под носа разъярённого носорога. Однако генерал словно забыл об этом нда протянул он. Тебя Чёрномор, я не помню. Видать, спас ты моего однофамильца. Но за это спасибо. Выделю для тебя одну вакансию в столице. Люблю без страшных и без шабашных. Если бы все у меня в управлении были такие, как ты. Офицер удивился этим словам. Благодарствую, товарищ генерал. Служу Советскому Союзу. Служи, но больше не звони. Генерал, конечно, помнил Черномор, но высокая должность мешала в этом признаться. Однако в благодарность за спасение просьбу исполнил. Через несколько дней на утреннем построении курса Черномор прощался с выпускницами. С грустью осмотрел стоявших в ряд по стойке смирно девушек. Но, Каренины 2.0. Пришло время расставаться. Выросли вы из подгузников, «Будь я помоложе, женился бы на каждой из вас. Поэтому о вашей женской доле не беспокоюсь, скорее завидую ей. Если кто назовет вас козявками из пробирки, двиньте ему куда следует, этому я вас научил». Черномор подошел к каждой и всем нашел, что пожелать. Альпине сказал «Не плашай, Альпина». А Гриппине пожелал «А Гриппина, не оплашай». А не молвил «Альпина». «Не подведи меня, Анна. Вот тебе направление на соискание должности в Управлении мира и порядка в Москве. Пройдешь испытание, будешь жить и работать в столице. Пиши, не забывай». Он обнял ее, потом каждую из сестер по очереди. «Вольно! Разойтись собираться». Скупая мужская слеза скатилась по щеке Черномора. За эти годы он сроднился со своими пробирочными козявками. И вот они покидают его. После дядька ушёл в отставку. Написал трактат "Использование стрелкового оружия при информационных атаках". Книга получила высокую оценку в учёных кругах, была отмечена Ленинской премией. Так Анна оказалась в Москве. Голубое бездонное небо с устремлёнными ввысь башнями. Вот они, перед ней. В башню сегодня вели центральные парадные врата Санта Порта. Их доставили из Ватикана в подарок президенту СССР от Папы Римского отца Сергия. Они всегда были открыты, но перегорожены бархатной красной кордой. Посетители, следуя указателю, использовали служебный вход. Парадная арка предназначалась для особо важных иностранных гостей. Посещение управления, которым строго запрещалось В 21 веке, когда прессы шумели о приближающемся апокалипсисе, в канун католической Пасхи для желающих обрести спасение, врата Санта Порта в соборе Святого Павла распахнулись. Согласно преданию, каждый, прошедший через них в последние дни мира, обретал блаженство на небесах. Эту соответствовало представлению горожан об отдыхе на тропических островах по системе всё включено. Поэтому к собору потянулось великое множество людей с багажом, пляжными принадлежностями и даже лежаками, чтобы не платить в раю за их аренду. Входящие наполняли залы, отказывались их покидать. Помещения раздулись, перекрытия зашатались и обвалились. Для многих действительно наступил конец света. Собор рухнул, Врата остались открытыми, даже не поврежденными. Такой и явилась воля Божья. Новый папа, назначенный из Москвы, предположил, отныне путь на небеса открыт всем. Санта-Порто перенесли из империи любви в империю добра, как подарок от благодарных римлян президенту СССР за то, что атомная бомба для Италии осталась на сибирском складе. Президент Волгин, дабы не оказаться на облаках раньше времени, при посещении зданий Мира и Порядка использовал всегда служебный вход. В центральном зале башни сегодня на мраморной натёртой до блеска поверхности пола сверкала золотая надпись: Миру порядок сегодня. К слову сказать, на мозаике в соседнем здании выложена: Миру порядок завтра. Но входа в завтра со стороны улицы не было. Эта задумка имела аллегорический смысл, поэтому никем не оспаривалась. Проход в завтра в виде перемычки между зданиями находился на 69-м этаже. Архитектор на вопрос командования: "Отчего вы решили разместить переход именно на 69-м этаже?" молчал, как партизан. Этаж был переименован в сейчас Круглый, соборной высоты холл здания сегодня производил на входящих незабываемое впечатление. Центральный купол зала был расписан советским художником с мировым именем Шмякиным. Заказ требовал от мастера осветить на фресках исторические эпизоды, связанные с победами и изгнанием врагов за пределы отечества. Однако живописец, оставленный без надзора со стороны министерств обороны и культуры следственного комитета, выдворенный из квартиры с женой, нашедшей в собственной кровати творца на натурщице, широко осветил тему изгнания в росписи купола. Подражая Микеланджело, он изобразил выдворение Адама и Евы из рая. На фреске змей шарфом обвившей женщины а Адам доедал яблоко с древа познания. В Еве угадывалась супруга художника, змей исполнял его желание ее задушить. Другие сюжеты были посвящены бегству евреев из Египетской Народной Республики, французов с коньяком и фуагра из Москвы, чубайса с группой нагих мужчин за Садовое Кольцо и далее за Ефрат. При этом на шпиле Кремлевского дворца рабочие с крестьянкой снимали радужный флаг, меняя его на красный. Садовое кольцо было написано крепостной стеной с полосатой бело-чёрной калиткой, у которой стояли двое часовых: один с винтовкой, другой с ключом. Она над ней висела табличка: "Пива нет". Она плохо читалась снизу. Так Шмякин из злорадства отобразил то, что постоянно видел в столовой номер 17, куда бегал обедать. Коллегия, принимавшая работу, долго рассматривала живопись, не решаясь высказать точного суждения. Вы просили затронуть тему побед и изгнания врагов. Вот, так сказать, в олигорической форме убедительно пояснял им Шмякин. В тот момент мимо членов художественного совета проходил генерал весьма представительного вида. Председатель комиссии осмелился спросить его мнение о творчестве мастера Мура Ответил вы начальник, потом взглянул на потолок и ушёл по своим делам. Из уважения к мнению генерала Шмякин был уволен из Академии художеств СССР под общее молчание при всеобщем одобрении. Но фрески оставили. Руководитель академии получил орден за заслуги перед отечеством за роспись и новое прочтение сюжетов. Живописец Додобный Монферано, творцу Исакиевского собора в Ленинграде, прожил жизнь алкогольно запутанную. Его последний шедевр, автопортрет, был замечен в Доме культуры сталеваров в городе Аша на Урале. Шмякин выходил из морской пены в образе Венеры, покоряя мир красотой. Сталеварам работ понравилось, особенно грудь богини. Далее след Шмякина на Руси терялся. Из Ленинграда военный экроноплан доставил Каренину на вертолётную площадку управления. Солнце приветствовало молодого капитана. Легко поднявшись по массивным ступеням, она, следуя указателям, оказалась в парадном холле башни сегодня. В руках девушка крепко сжимала лакированный чемоданчик с подписанной наклейкой А.А. Каренина и направлением на собеседование. В одной из ниш виднелась вывеска "Бюро пропусков". Анна пересекла зал, подошла к окошку, украшенному в русском стиле, с резными ставнями из мрамора. Перед ней двое военных оформляли документы. Когда подошла очередь, Анна сунула в проём бумаги, полученные от Черномор. Их приняла женщина в строгом костюме с двумя орденами почёта на груди и сложной причёской высотой в полметра с красной звездой на вершине. Прочитав командировочное удостоверение, она с интересом взглянула на девушку. Анна Аркадьевна, это вы? Уже всех видела: Собакиевича, Тараса, Бульбу, полковника Есаева, но Каренину не доводилось. Знаете, все они были из Ленинграда. Каренина в ответ только вздохнула. Ленинград культурная столица. Вы к нам на собеседование пока до да. Желаю успеха. Но если что, последний электропоезд из управления в Москву уходит в 11:00 вечера. Надеюсь, не понадобится, ответила Анна. Ваш пропуск, сотрудница невозмутимо протянула карточку с заполненным чернилами формуляром. А сначала временный. Идите на пост проверки к часовому, вас встретят. Теперь женщина в ординах старалась казаться доброжелательной. Анна посмотрела в указанном направлении. Молоденький солдат с калашниковым последней модификации наблюдал за её ногами с того момента, как она появилась в здании. Взяв пропуск, Анна тут же испачкала чернилами ухоженные пальцы. Ах ты мелкая поскодница. Женщина в бюро сделала вид, будто ничего особенного не произошло. Просто таково традиция. По перепачканным пальцам местные понимали, перед ними коммандированы. Следующий Анна отошла. Сейчас ей нужна уверенность в себе, без скандалов. Она прошла к часовому, протянула пропуск, солдат набрал по телефону начальству, получив распоряжение, сообщил: "Оставьте личные вещи и средства связи, вас проводят". Часовой указал на гору рюкзаков с чемоданами, громоздившихся перед постом. Скоро появился офицер, автомат Калашникова показал провожатому на Каренину. Капитан Каренина Давайте ваш пропуск. Следуйте за мной. Как долго её водили по лифтам и коридорам. Наконец, блеснула настенная табличка с должностью, званием, фамилией: Начальник кадрового отдела генерал-полковник Сычёв Андрей Андреевич. Дверь выглядела солидно, как и надпись на ней. Однако офицер открыл неприметный конторский шкаф рядом. Проходить. Военный пустил Анну вперёд. Девушке пришлось пригнуться, чтобы не удариться о косяк. Офицер ступил следом, закрыл проём. В темноте загорелся зелёный глаз электронного устройства, просветившего посетителей. Отодвинулась тяжёлая перегородка, пригласив в следующее помещение. Ждите здесь, вас вызовут, распорядился офицер, и исчез. Как? Куда? Скоро Анне надоело осматриваться вокруг. Её оставили в холодном просторном кабинете с массивной кожаной мебелью. Окна плотно зашторины, освещение тусклое. Часов здесь не было. Анна не понимала, сколько времени прошло. Она сидела на диване, стараясь держать осанку. Вдруг, когда тишина стала особенно гнетущей, кто-то фамильярно похлопал её по плечу. Анна резко обернулась. Никого. Только пухлая подушка дивана и стена за ней. Может, почудилось это волнение? Но так повторилось дважды. В третий раз она успела уловить постороннее движение. Зеркал в помещении не было, но Анна заметила отражение в бронзовой дверной ручке, отполированной многочисленными касаниями. Да, это человек. Он прятался за диваном, видимо, спецконструкция, мебель для проверки новеньких. Ну но погоди, у меня. Анна сосредоточилась на ручке. Через некоторое время из укрытия появилась рука. За мгновение до прикосновения Каренина плавно ускользнул, переместилась на соседнее кресло, постаравшись со всей силой толкнуть злополучный диван. Эффект превзошёл ожидания. Таинственный невидимка потерял равновесие и выпал из убежища на пол. Анна удивлённо разглядывала добычу. Молодой человек в форменной рубашке с погонами старшего лейтенанта стремительно краснел. Поднявшись, парень неловко молчал. Высокий и коренастый, с вехрастыми светлыми волосами, постоянно отбивающий странный такт ногами, он был похож на шкодливого подростка, но не офицера управления. "Вы идиот?" прямо спросила девушка. "У вас всё время так или только сегодня?" "Всё время, товарищ капитан." обнадёживает. Тут из громкоговорителя, закреплённого на стене, прозвучало: "Сычёв, проведите кандидата на собеседование". Одна из тяжёлых дверей открылась. "Проходите", пригласил юноша, устроившийся за рабочим столом в приёмной. Настроение у него заметно улучшилось. Затянувшиеся с детства замечательная пара. Анна вошла. Она увидела тёмный длинный зал для совещаний с рядом высоких занавешенных окон, через которые с трудом проникал свет. По центру тянулся стол, на противоположной стороне которого сидел человек. Анна могла разглядеть только его силуэт, так далеко он находился. Каменный голос, многократно отражённый эхом, произнёс: "Мы" Не принимаем соискателей женского пола, тем более с зелёным дипломом. Каренина молчала. Она была женского пола, с дипломом, если учесть оттенок корочки болотного цвета, но никак не зелёного. Неожиданно человек из-за стола смягчился. Я прочёл вашу характеристику. В ней сказано: вы Анна Каренина. Ваш пол женский. У вас зелёный диплом, вам 26 лет. Вы окончили пансион-воспитательниц Министерства обороны в Ленинграде, военную академию благородных девиц, а также курсы высшего офицерского состава. Ваш выпуск 20 курсантов с одной генетической платформой. Вы учились 8 лет. Вам присвоено звание капитана. Вы экспериментальный образец. Точнее выразиться, экспериментальный человек. Вот здесь написано «специальность Би-би-сти-ка». «Это что?» Анна поискала ответ на потолке, но тщетно. «Стрелять умеете?» «Ну, «Отлично, товарищ генерал». «Этого достаточно. Умение стрелять — достояние старой школы». «За вас просил уважаемый человек, дал лесные отзывы о ваших способностях. Уж не знаю, какие они. Вы хотите работать у нас?» «Так точно?» Попробуйте. Фигура поднялась из-за стола. Анна подошла к молодожавому средних лет человеку в генеральских погонах. Каренина, не моргая, заглянула ему в глаза. Ну что ж, Сычёв Андрей Андреевич, рад познакомиться с вами. Вопреки строгому тону, в глазах генерала плясали искорки добродушия. Генерал протянул ладонь. Каренина ответила на приветствие рукопожатием. Крепкая у вас рука похвалил Сычёв старший и обратившись к сыну добавил Направьте кандидата в группу тактика номер 5 Там снесло голову руководителю несоблюдение техники безопасности Военный должен быть готов умереть в любой день час минуту Сычёв сверился с наручными часами и секунду Работа руководящая, но ответственная Шаг влево, направо, назад, разстрел. Ясно? Согласны? Расстрел в прямом смысле, иногда в прямом. Идти, хотя постоять. Андрей Андреевич посмотрел на Анну, потом на старшего лейтенанта, подумал и произнёс: "Пожалуй, нет. Анна Аркадьевна, вы назначаетесь руководителем группы номер 2. А вот этот молодой человек поступает в ваше подчинение. Ничего ему в секретарях сидеть". Когда Каренина вышла, Юноша выдал ей красную папку с надписью Пошаговая инструкция соискателю на должность. А тут схема движения по кабинетам и формуляры. Заполните их позже, потом отдадите в бюро пропусков. Теперь ваше лицо, пропуск в охранный периметр. Вот ключи от квартиры, адрес в папке. Я провожу вас до нового дома. Подождите секундочку. Молодой человек вернулся в кабинет, пронёсся вдоль зала. Папа, она ангел. «С чего ты взял? Скорее, черт в юбке. Но нет худа без добра. Может, женишься наконец?» Когда сын захлопнул за собой дверь, Сычев-старший взглянул на икону Николая Чудотворца, стоявшую на полочке. Перекрестился. «Технологии так-перетак». Его сын орлом вылетел из кабинета. В полете он вспомнил фильм «Бондаренко». «Называйте меня Вронским». Алексей похвастался эрудицией. Вронский погиб, но, знаете ли, оказался под лицом. Да, неожиданно. Роман никак до конца не прочту. Тогда завите просто Алексеем. Алексеем Андреевичем. Тот самый. Я старший лейтенант Сычёв Алексей Андреевич. Как вы догадались? По руке. Алексей Андреевич осмотрел руку. Отцовская рука, видать, издалека с юзвила Каренина. Хотелось спросить, почему мне сразу же выделили собственную тактическую группу руководство виднее пойдёмте я покажу хозяйству анна удивилась назначению эффект царевны лягушки и успежки сразу в дамки здорово через проход в книжном шкафу они вышли в центральный зал он располагался за поворотом недлинного коридора какой ваш адрес позвольте бумаги он выхватил папку из рук корениной нашёл какой-то жёлтый листок Такс. Адрес места жительства: Левый переход, дом 14, квартира 23. Мы соседи. Моя квартира над вами, 28. А папа у меня, оказывается, не дурак. Довольно подумал сычёв младший. Надеюсь, как сосед сверху, вы тихий, потому что в данный момент, как сосед справа, вы громкий. Тихий, тихий, пообещал Алексей Андреевич, как мышка. И усмеялся громко и искренне. Отыскав чемодан Карениной среди набросанных на него вещей, старший лейтенант совсем развеселился. «Ну, пойдемте, товарищ капитан, как поет отец?» «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер, моря и горы ты обшарил все на свете, и все на свете песенки слыхал». «То есть вы человек ветреный?» «Еще какой ветреный! Ураган!» Они покинули башню. Служебный транспорт, развозивший сотрудников, потрепанный электрический пазик с встроенным интеллектом и развившийся электронной деменцией по имени Ярополк или просто Ярик, скучал на остановке. «Ярик, в НАДО!» — распорядился Алексей, затем, обратившись к Анне, добавил. «До конца рабочего дня времени много. По пути покажу, где будем трудиться». Автобус тронулся с открытыми дверьми, забыв их закрыть. Они пересекли парк, затем огромную территорию Сколтеха, лисополосу и втянулись в лабиринт современных волнообразных строений. Назовите корпус, попросил автобус. Четвёртый. Ещё немного покружив по парку, транспорт остановился у подковообразного здания в три этажа. Выходить будете? спросил автобус. Нет, усмехнулся Сычёв. А зачем ехали? Транспорт козённый. Я докладную на вас напишу за холостой пробег. Ишь, какой строгий. Пиши, пиши. Лейтенант подмигнул девушке. Вот здесь будем служить. Красиво. Ну, поехали дальше. Эй, командир, теперь в левый переход 14. Я ректронулся, но в двери заскочили два улыбчивых майора. К башням товарищ автобус. Пазик развернулся в обратную сторону. Ничего не поделаешь. Кто старше по званию того и Сани, объяснил Алексей. Доставив военных до пункта назначения, автобус отправился в левый переход, дом 14, уже без остановок. Скажить спасибо, что не высадил. Я сегодня добрый. Не сдержался вредный ераполк. Спасибо, Калымага, засмеялся Сычёв. Я отцу твоему доложу, что разговаривать не умеешь. Он тебя на запчасти отправит. Пазик от возмущения хлопнул дверками. Мы приехали в твой новый дом, сказал юноша, подхватив чемоданчик Анны. Он проводил её до служебной квартиры. Добро пожаловать в рай. Ну, если папа бог, тогда я уже на небесах, поблагодарила Каренина Алексея за помощь, улыбнувшись.